Глава 18. 20 июня 2021 года. «Кейт!» — я оборачиваюсь, удивленно округляя глаза, когда вижу Тома, переминающегося у двери. «Извини!» — запинаюсь я, проглатывая таблетки, которые только что выудила из шкафа для препаратов. «О, Господи!» — он видел, как я их принимаю. «Я не вовремя!» — взгляд Тома встречается с моим, затем перемещается на беспорядок на столе. Я не могу ответить. Таблетки застряли в горле. Я хватаю стакан воды с раковины и запиваю их. Руки дрожат от того, что меня поймали на горячем. «Я тут готовлюсь к середине зимы», — хрипло произношу я. «Садись». «Это что?» — спрашивает Том со своим строгим немецким акцентом. Венки! для гостиной». Я натягиваю свою врачебную улыбку и жестом приглашаю его к стулу напротив. «Итак, чем могу помочь?» Том садится, проводя взглядом по столу к месту где-то между полом и моими коленями. Его левая нога нервно трясется. «Я не могу спать», — говорит он так тихо, что я с трудом слышу его. «И у меня голова болит». «Голова болит? Как часто?» «Почти всегда», — сообщает Том. «Ты что-то принимаешь? Ты привез с собой обезболивающие?» «Только парацетамол, но он не очень помогает» какие-то другие симптомы, спрашиваю я. Размытость зрения, тошнота, растерянность, что-то подобное. Просто боль. Обычно где-то здесь, Том показывает на место у виска. Я протягиваю руку, собираясь потрогать его голову, но он отшатывается. Эй, э, все в порядке, успокаиваю его я. Мне просто нужно взглянуть. Он колеблется, но потом снимает очки и позволяет мне осмотреть его голову. «Ты не ударялся? Не падал? Травм не было?» «Нет». «Как долго это продолжается?» Он поднимает взгляд к потолку, подсчитывая. «Около трех недель». «И насколько сильная боль?» «По шкале от одного до десяти». Том задумывается, сжав губы. «Пять. Может, четыре. Она не ужасна, больше отвлекает». Я делаю заметку в блокноте, прежде чем вернуться к нему. «Ты не против, если мы сделаем быстрый медицинский осмотр?» «Ляг, пожалуйста, на кушетку». «Со мной что-то не так?» — спрашивает он встревоженно. «Вряд ли это что-то серьезное». Я вхожу в систему и проглядываю его записи, проверяя анализы крови. Последний был почти неделю назад. «Все выглядит хорошо, но я бы хотела тебя осмотреть». Он осторожно забирается на кушетку. Я ощупываю его шею и торс на предмет каких-либо аномалий. Ничего. Измеряю давление и пульс, оба показателя в норме. Провожу все стандартные тесты, больше для проформы, чем для реальной диагностики. Без необходимого оборудования для интроскопии и снимков невозможно определить, есть ли какая-то скрытая патология. Не то, чтобы я слишком волновалась, как и каждый из нас — Том прошел через тщательное медицинское обследование, прежде чем прибыл сюда. Вероятность того, что у него развелось что-то серьезное за прошедшие месяцы, небольшая. «Предполагаю, это мигрени», — говорю я, — «когда мы снова рассаживаемся по местам. Может, из-за питания или перепада высот. Сомневаюсь, что тебе есть о чем беспокоиться. Я могу выписать обезболивающие посильнее, но не принимай больше назначенной дозы». Серьезно, Кейт?» «Значит, ты не думаешь, что это опухоль мозга?» В голосе Тома слышится дрожь. «Честно, я в этом сомневаюсь. Вероятность этого максимально низкая. Кроме того, если бы у тебя от этого болела голова, были бы другие симптомы. Например, настороженно интересуется он, тошнота, рвота, возможно, приступы, мышечная слабость, другие сенсорные симптомы. Вроде как слышать и видеть вещи, которых нет». «А это с тобой случается?» — прищуриваюсь я. Его взгляд на мгновение мечется, он вытирает вспотевшие ладони о штаны. «Иногда», — начинает он. «Иногда что?» «Иногда, когда я снаружи, на льду или в своей комнате ночью, мне слышится всякое, вижу всякое невозможное. Я настораживаюсь. У меня появляется плохое предчувствие. Например, Том снова сглатывает...» Теперь его взгляд прикован к ножницам на столе, как будто они могут подскочить и вонзиться в него. Как разговаривают люди, не находящиеся в пределах слышимости. Иногда слышу, как воет собака, будто от боли. «Ты сказал, что и видишь разное». Он закрывает глаза. На мгновение мне кажется, будто он заплачет. Когда я был маленьким, у меня была восточноевропейская овчарка, Лена. Иногда я вижу ее краем глаза. Или чувствую в темноте, чувствую ее присутствие? Как моя лисица? Думаю, я с ожжавшимся сердцем. Что случилось? Мягко спрашиваю я, предчувствуя, что это не история с хорошим концом. Том смахивает единственную слезу из-под очков. Её сбила машина. Отец на большой скорости подъехал к дому и... Его голос сдавленно затихает, и он отворачивается. Меня охватывает волна сочувствия. Я слышала о его отце, Лютеранине, мэри маленького городка в Руре. Он отказался от Тома, когда тот рассказал ему, что является геем. Я тянусь за салфеткой и передаю ему. Впервые Том смотрит мне прямо в лицо, но с тенью страха. «Вижу вещи, слышу вещи». Я думал, что это и есть опухоль мозга. «Это должно быть очень нервирует», — замечаю я, — выигрывая еще немного времени, чтобы подумать. И пугает. Том кивает. И я раздумываю над тем, каким отстраненным он стал в последние месяцы. Его плохое настроение. Я предполагала, что это побочный эффект зимы, отсутствие света. Но теперь мне на ум приходит намного более тревожная причина. Почти такая же плохая, как и опухоль мозга, учитывая мои ограниченные возможности лечить его антипсихотическими лекарствами. «Можно спросить, Том, ты курил?» «Я имею в виду марихуану». «Нет», — качает головой он. Я молчу, тщательно подбирая слова. «В твоей семье есть случаи психических расстройств?» «К чему ты ведешь? Что я сумасшедший?» Том напрягается. «Отнюдь нет. Я просто хочу узнать, есть ли в семье случаи, скажем, депрессии?» Он поворачивается и смотрит на закрывающее окно желюзи словно может видеть сквозь них затаившуюся снаружи тьму. «Моя сестра», — говорит Том наконец. «Моя сестра-близняшка болела». «Ты знаешь ее диагноз?» Он медленно выдыхает. «Шизофрения». Я обдумываю услышанное. «Ты думаешь, она и у меня есть?» Не могу сказать, Том, но это вероятно. «Это подходит к симптомам, которые ты описал», Если такое прослеживается в истории семьи, с этим стоит считаться. Он снова закрывает глаза, как будто пытается отгородиться от меня и окружающего мира. Но ты должен знать из случая своей сестры, что от этого есть очень хорошее лекарство. С этой болезнью можно справиться. Мы некоторое время слушаем тихое тиканье настенных часов, прежде чем Том наконец-то подает голос. «Сестра совершила самоубийство», — произносит он повесилась. Три года назад. Она не справилась. Я пораженно смотрю на него. Дерьмо. Я этого не знала. Даже намека не было. Видимо, Том никому не рассказывал. Наверное, даже докторам Сайсен. Мозг бурлит. Как спасти ситуацию? Я не могу не чувствовать, что снова облажалась, что плохо справляюсь. Я инстинктивно тяну руку, чтобы выразить ему свое сочувствие, но его тело напрягается. «Послушай, Том...» Я убираю руку. «Я буду наблюдать за твоими мигренями и другими симптомами. А если ты согласишься, я могу устроить тебе разговор с психиатрической командой АСН. Они могут провести более тщательное обследование. Есть большая вероятность, что это просто эффект пребывания в изоляции, сбой твоих разладившихся из-за отсутствия света биологических часов». «Но они ненавидят меня!» — резко бросает он. «Кто?» — спрашиваю я. Он застал меня врасплох. «Все здесь! Они все меня ненавидят!» «Нет», — отвечаю я, — «это не так!» Я и вправду так думаю. Том — тихий, серьезный и сознательный. Он нравится многим на станции. Он явно тайком влюблен в Дрю, который делает вид, что этого не замечает и относится к нему с неизменным дружелюбием. «Мы все так иногда думаем», — продолжаю я. «Все заперты здесь, мелочи раздуваются до огромных размеров, Люди становятся склочными и раздражительными, легко решить, что все против тебя, но они просто погружены в собственный мир, справляясь со своими проблемами. Он вновь смаргивает слезы, и не думая, я встаю на колени у его стула и притягиваю его в непрошенное объятие. «Мне так жаль насчет твоей сестры», — мой голос надламывается из-за эмоций, — «но я обещаю, Том, с тобой этого не случится». Он выдерживает объятия еще пару мгновений, прежде чем отстраниться. «Спасибо», — говорит он, и мы встаем, а после он спешит к двери быстрее, чем я успеваю попрощаться.